Глава 990 -е. против DAO конгрегации. Не все жители Федерации могли видеть происходящее в звёздном небе через проекцию магической формации Солнечной системы. С появлением мальчика магическая формация вовсе перестала транслировать изображение, не говоря уже о последующем прибытии истинной сущности Ван Боле. Поэтому никто, включая Лисин Вэня, не знал, что клон уже соединился с истинной сущностью. Только после бегства мальчика от ужасающей силы дао планеты магическая формация солнечной системы вновь заработала. По всей федерации вновь загорелись проекции. На глазах простых граждан и практиков страны Ван Боле поглотил Дайон З и потом обезглавил его собрата. У людей перехватило дыхание, а у Ли Сина Вэня от удивления расширились глаза. Он уже знал о возросшей силе Ван Боле, но проекция казалась показывала совершенно другого человека. Эти дао находились на стадии планеты. Пробормотал себе под нос Ли Син Вэнь. В его глазах постепенно разгоралось пламя. Он повернулся к губернатору Марса, гигантскому дереву, главе секта Закат Галактики, а также представителю Сената, отцу Ливан Эр. Эти люди, а также Лин Ю, были сильнейшими бойцами и лояльной и старой власти. После увиденного их захлестнула настоящая буря эмоций, особенно это касалось гигантского дерева. Он был несказанно рад, что его с Ван Буэллой конфликт остался в прошлом, Невольно поёжившись, он вспомнил о том, как когда-то ещё молодой Ван был спасался от него бегством. На лице главы секты Закат Галактики тоже было написано целая гамма эмоций, но до остальных их занимали немного другие мысли. Губернатор Марса странно косилась на проекцию. Ван был олена помнил её дочери. Перед мысленным взором бывшего представителя сената тоже возник образ дочери. У него на лице как будто прибавилась морщина, а взгляд от чего-то потускнел. Помимо них Ван Бола видели Лин Тяньхао, Лю Дабинь, Доминь, а также дорогие друзья и знакомые Ван Бола. Сцена летящего к бронзовому мечу Ван Бола с отрубленной головы противников в руках произвела на них неизгладимое впечатление. Среди них были и те, кто участвовал в программе Сумеречная ласточка, но по какой-то причине провалили задание и вернулись домой. Раньше они ни не считали непреодолимой пропасть между собой Ван Бола. Всё изменилось сегодня. В галенинам чещевы сосковое звёздное небо Ван Боле, они видели не простого человека, а настоящего бога, которого ему уже никогда не суждено догнать. С губ Думмин сорвался тихий и практически неслышный вздох, только стояя рядом Лин Тяньхао услышал его. Он искосо посмотрел на девушку, а потом с тёплой улыбкой взял её за руку. В этот момент на их пальцах блеснули обручальные кольца. Тем временем в доме родителей Ван Боле девушка, держа его мать за руку, Вместе с ней и её супругом следили за тем, как Ван Бола на трансляции магической формации солнечной системы летел к Солнцу. Грусть в её взгляде быстро сменилась спокойствием, звали её Чжоу Сяоя. У других проекций стояли учени Дзынь Домин и остальные, кто уже вернулся после выполнения порочных им заданий в рамках операции Сумеречная ласточка. Сейчас все эти люди не сводили глаз с Ван Бола. Ван Буэлэ понимал, что за ним наблюдает бесчисленное множество людей по всей Федерации, поэтому не стал скрывать ни культивацию, ни того, что случилось в Звёздном Небе, ибо он понимал, что Федерации нужно вернуть веру в саму себя, дабы люди могли подняться с колен и уверенно расправить плечи. Для них он может стать величайшей опорой и в то же время выступить в роли смягчающей силы, которая очень понадобится после слияния со звездой цивилизации Божественное Око. Всё-таки годы под гонетом клана пять поколений неба надломили дух жителей Федерации. Слияние с цивилизацией и Божественное Око будет сравнимо с принятием сильнейшей тонизирующей пилюли. Ослабленному организму чересчур сильная стимуляция может только навредить, поэтому критически необходимо создать буфер, некий смягчающий фактор. По этой причине Ван Болы не стал мешать магической формации Солнечной системы транслировать происходящее. За другой стороны он понимал, что ей не удастся пробиться через защиту столь древнего артефакта, как меч из позеленевшей бронзы, поэтому никто не увидит завершение противостояния. Всё это было не очень важно, посеянных им семян в сердцах людей было достаточно. Аван была распаровая пустота с ослепительным лучом радужного света быстро долетел до солнца. Оно было одного размера со звездой цивилизации божественное око, к тому же его переполняла жизненная сила. Поначалу торчащий из неё бронзовый меч лишь немного повлиял на Солнце, но сейчас его воздействие, похоже, возрастало. Хотя это всё ещё было приемлемо для растущего Солнца. Галядя на пылающий огненный шар, Ван Буэлэ посетила странное чувство. По достижении стадии планеты, он теперь отчётливо ощущал, что корни всех местных практиков, где бы они ни находились в бесконечном Дао-Домене, уходили в звезду его родной системы. Это было частью магических законов звёздного неба. Чем сильнее звезда, тем выше будет уровень её цивилизации. В то же время в ходе её развития всё живое, рождённое здесь, получит от неё щёдрые дары. Существует и обратный сценарий. В случае порабощения или угасания звезды её цивилизация начнёт терять жизненную силу. Хотя это не приведёт к мгновенному падению культивации её практиков, они лишатся якоря и станут скитальцами. Они будут блуждать по бескрайному космосу в поисках новой звезды, дабы установить с ней связь, продиктованную магическими законами звёздного неба. После достижения цивилизациями определённого уровня, кто-то из сильнейших практиков обычно соединяется со звёздой, тем самым становясь её истинным стражем. Это звание передаётся из поколения в поколение. Подобный союз имеет как преимущества, так и недостатки. Да и как выбрать, в каком направлении развивать цивилизацию? Отогнав непрошенные мысли... Ван Боле мягко покачал головой и продолжил путь к древнему мечу из позеленевшей бронзы. Чем ближе он подбирался к мечу, тем сильнее становилось давление. Его явно кто-то контролировал, оно нарастало медленно, но уверенно, дабы не дать Ван Боле добраться до древнего меча. Вот только этот его противник не знал, что не только он мог влиять на бронзовый меч. Ван Боле тоже был к этому способен. В руке Ван Боле появилась нефритовая табличка. Её он продемонстрировал мечу. И она подтверждала статус Верховного старейшины дау Конгрегации безбрежных просторов. С её появлением давление тут же стало рассеиваться. Это потрясло человека, дёргающегося за ниточки. Сложно сказать, что именно он сделал, но некая сила разорвала связь нефритовой таблички с дау Конгрегацией, по сути, аннулировав его статус. Давление древнего меча навалилось на него с прежней силой. Вот оно как. Ван было выгнул бровь, его глаза блеснули. Но во время странствий моментно иножды долгое время напитывались его энергией. Постепенно они не покидали пределов тела истинной сущности. В следующий мёкке вострисла сильнейшая судорога. То инстанным образом была установлена связь с древним мечом из позеленевшей бронзы, от чего гигантское оружие слабо задрожало. Это в свою очередь повлекло на испускание моим давление, в нём даже появились едва ощутимые радости принятия. Незримое давление в эту же секунду полностью испарилось, будто бы он миновал некий рубеж, где оно вообще не действовало. Это позволило ему во вспышке переместиться прямо на мяч. Прибыл он на рукать мяча, туда, где, как он помнил, находилась дао конгрегация безбрежных просторов. Здесь было заперто немало запечатлённых практиков, возглавлял их Фэн Сюжань. При виде Ван Боулы они задрожали и опустились на колени. Приветствуем верховный старейшина. Они не могли покинуть это место, но знали, что творилось снаружи. Когда сюда явился Ван Буоле, они сильно занервничали. Фэн Чижань так и вовсе от чувства вины понурила голову. Какое-то время Ван Буоле молча рассматривал этих людей. «Старешный Чижань, пожалуйста, встань! Союз Федерации да у конгрегаций ещё не прекратил своего существования!» Сказав это, Ван Буоле направился к клинку меча. По мере продвижения вперёд постепенно росло давление, Море пламени внизу бурлило и ракотало, небо над головой тоже менялось. Позади него возникли иллюзии девяти древних и одной дау-планеты, следом на весь мир упала тень, огромные иллюзорные ножны затмили небосвод. Казалось, они могли вместить в себя весь бронзовый меч. Вся эта сила блокировала давление, пока Ван Буолэ направлялся к истрюю клинка.